Книга Иова, 33 глава, 15-16 стих. Да, дети, праздник совсем близко. Завтра мы будем радоваться ему. Сколько ликования будет в нашем доме. Как будет сиять комната, освещенная множеством лампочек. А вы помните еще, как вы провели рождественский вечер в прошлом году? Ночь под Рождество. Детям снятся сладкие сны. Они мечтают о красивых игрушках, о рождественской елке. Во время их сна небо вдруг проясняется. Трое чудных ангелов несут милого ребенка. Это святой Младенец Христос. Он прекраснее всех детей. Плавно витает Он над всеми домами, заглядывает в каждую кроватку, где спят дети, радуется каждому, кто свят и богобоязнен. Ибо таких Он, небесный младенец, любит от всего сердца. И Он им приготовил подарки к завтрашнему дню, Рождества. Но сегодня дети еще спят и видят такое только во сне. А завтра они будут веселиться вокруг елки. В рождественские дни детям снятся хорошие сны. Мальчикам снятся электрические железные дороги и крестьянские усадьбы, с домашними животными, девочкам красивые куклы или кукольный домик. Бог иногда посылает людям особые сны, чтобы они поняли его волю. Иосиф, муж Марии, который хотел тайно отпустить свою жену, получил во сне указание остаться с ней. Позже Когда царь Ирод хотел погубить младенца Иисуса, ангел сказал Иосифу во сне «Беги в Египет!» Когда опасность миновала, ангел опять явился Иосифу во сне «Возвратись на родину!» А что же приснится нам в эту рождественскую ночь? Может, Иисус И ангелы на небесах. А сейчас мы еще помолимся. Поблагодарим Господа за рождественскую радость, которую Он нам дал. Родители, наверное, приготовили нам хорошие подарки. Попросим Господа, чтобы Он благословил папу, маму, благословил весь праздник.